«Ты видишь сны, когда спишь, Фен?» «О да!» — оживленно воскликнула она. «Замечательные сны! Они заставляют меня смеяться и чувствовать себя счастливой. Иногда во сне я летаю, как птица. Я бываю в удивительных незнакомых местах». Затем на ее лице появилось испуганное выражение. «Но иногда сны пугают меня, и мне становится грустно». По ночам... Когда она лежала рядом с ним, Таита прислушивался к ее кошмарам. Он никогда не будил ее, не прогонял сны, но использовал свою силу, чтобы успокоить девочку и вернуть из тьмы. — Да, Фен, знаю. Во сне ты покидаешь этот уровень существования и переходишь на следующий. Она понимающе улыбнулась, и Таита продолжил. Хотя большинство людей не умеют управлять своими снами, некоторые наделены особым даром видеть дальше маленького ядрышка, в которое мы заключены. А ученые и маги обладают даже способностью духовно перемещаться туда, куда захотят, и видеть все со стороны. «А ты умеешь это, Таита?» Он загадочно улыбнулся, и она выпалила. «Как это должно быть чудесно и удивительно! Мне бы хотелось научиться этому!» «Может быть, когда-нибудь...» «Понимаешь, Фен, ты увидела тень ведьмы в омуте, а это означает, что у тебя дар. Нужно только научить тебя им пользоваться. Значит, ведьма пришла шпионить за нами? Она была здесь? Ее дух был!» Она подглядывала за нами. Я ее боюсь. Это разумно, но нельзя отступать. Надо противопоставить ей свою силу. Если удастся, мы ее уничтожим, и мир станет лучше. — Я тебе помогу, — заявила Фен решительно, — но сначала ты должен меня научить. Твои успехи до сих пор были удивительны он с искренним восхищением посмотрел на девочку. У нее развиваются ум и дух царицы, какой она была в другой жизни. «Ты готова узнать больше», — сказал Таита. «Приступим». Ее обучение начиналось ежедневно, как только они садились верхом и выезжали бок о бок, и продолжалось все долгие дни пути. Первой задачей Таиты — было привить девочке сознание долга мага, использовать свою силу ответственно и осторожно. Эту силу никогда не следует применять легкомысленно, необдуманно или пытаться с ее помощью удовлетворить свои эгоистические желания. Как только Фен поняла суть этого долга и по всем правилам дала клятву строго исполнять его, Таита заставил ее выучить эту клятву наизусть они перешли к изучению простейших форм магического искусства. Вначале Таита старался не злоупотреблять способностью девочки сосредотачиваться и продвигаться по сильным для нее темпам. Но тревожиться ему не пришлось. Фен была неутомима, и ее решимость ни разу не дрогнула. Первым делом он научил девочку защищаться, творить заклинания невидимости, которая скроет ее от чужих глаз. В этом умении она практиковалась на исходе каждого дня, когда они оказывались в безопасности за временной изгородью. Фен сидел рядом с Таитой и с его помощью пыталась сотворить заклинание невидимости. Потребовалось много вечеров усердных стараний, но, наконец, у нее начало получаться. Однажды, когда она скрыла себя, Саита подозвал Мирена. «Ты не видел Фен? Я хочу с ней поговорить». Мирен осмотрелся, и взгляд его, не задерживаясь, миновал Фен. «Совсем недавно она была здесь. Должно быть, пошла в кусты. Поискать ее?» «Не нужно. Это не так уж важно». Мирен повернул обратно. Фен торжествующе захихикала. Мерен оглянулся и удивленно посмотрел на нее. «Да вот же она! Сидит рядом с тобой!» Он улыбнулся. «Умница, Фен! У меня это никогда не получалось, как я не старался!» «Теперь ты видишь сама. Стоит вниманию рассеяться, и заклинание разбивается, как стекло», — упрекнул Таита Фен. Теперь, когда девочка научилась скрывать свою физическую оболочку, Таита начал учить ее маскировать свое сознание и ауру. Эта задача оказалась гораздо более трудной. Вначале необходимо было убедиться, что за ними не следит ведьма. Пока Фен полностью не овладеет техникой магии, пытаясь заниматься этим, она будет наиболее уязвима для злого чужого влияния. Прежде чем начинать обучение, Таита обыскивал окрестный эфир, да и потом оставался на стороже. Вначале Фен следовало усвоить, что всякое живое существо окружено аурой жизни. Она эту ауру не видит и не увидит, пока не откроется ее внутреннее око. Таита намеревался при первой же возможности совершить с Фен трудное путешествие к храму Сарасвати, а пока ему приходилось описывать ауру. Когда девочка усвоила основы концепции, он перешел к объяснению сути внутреннего ока и того, как им пользуются посвященные и маги. А у тебя есть внутреннее око, Таита? Да, но у ведьмы тоже, ответил он. А как выглядит моя аура? Спросила Фен, с подлинно женским любопытством. Это сверкающий золотистый свет, какого я ни у кого не видел и вряд ли увижу. Она божественно прекрасна. Фен обрадовалась, а Таита продолжил. И в этом трудность. Если твоя аура и дальше будет сиять, ведьма мгновенно отыщет тебя и поймет, какую серьезную угрозу ты для нее представляешь. Фен обдумала эти слова. Ты сказал, что ведьма подглядывала за нами. Но ведь выходит, она уже увидела мою ауру. Разве не поздно скрывать ее от нее? Даже посвященный не в силах увидеть ауру, подглядывая издалека. Это удается только, когда смотришь на человека. Мы видели в воде призрак ведьмы, и она видела нас точно так же. Она могла смотреть за нашими физическими телами и даже подслушать разговор, даже учуять наш запах, как мы учуяли ее. Но увидеть твою ауру не могла. А твою? Ты скрыл от нее свою ауру? Как посвященные, ни я, ни ведьма не имеем ауры. Научи, как мне скрывать мою, попросила она. Он согласно кивнул. «Научу, но бдительность прежде всего. Я должен быть уверен, что она не подглядывает за нами и не подслушивает нас». Задача была нелегкой. Фен приходилось на слово верить Таите в том, каковы ее успехи. Вначале она научилась чуть приглушать сияние ауры, но через короткое время аура снова начинала ярко светиться. Они работали упорно, настойчиво, и постепенно девочка училась все больше гасить свое сияние. Однако лишь много недель спустя Фен добилась того, что ее аура ничем не отличалась от ауры Мирена или любого из воинов, и могла долго сохранять ее такой. Через 9 дней после выхода из укрепления на плато они достигли реки. Хотя в этом месте река от берега до берега была шириной в лигу, течение Нила здесь было не сильнее, чем у ручья, близ которого они выращивали дуру. Тонкая струйка почти терялась в обширных полях сухого песка и ила. Однако этой воды хватало для нужд отряда. Повернули на юг, и двинулись по восточному берегу, ежедневно покрывая по много миль. Слоны выкапывали на речных берегах глубокие ямы, чтобы добраться до чистой подземной воды. Люди и лошади пили из этих ям. Ежедневно встречались большие стада этих древних серых великанов. Слоны набирали воду из ям, переносили в хоботах и выпускали в широкое розовое горло. При появлении людей, Слоны поднимались на берег и, расправляя уши и топая, скрывались в лесу. У многих самцов были массивные бивни. С огромным усилием Мерен сдерживал инстинкт охотника и позволял слонам беспрепятственно уходить. Отряд встречал и представителей племени шеллуков, те пасли по берегам свои стада. Нонту захлестнул поток сильных чувств.